Ежипт-Айленд, Америка, 2. Через 4 дня после этого, 15 августа 1986 года, на далеко выдающемся в мексиканский залив мысе Бичпойнт был обнаружен труп одного известного американца. Обнаружили его на скалистом островке, торчащем из моря прямо напротив оконечности Бичпойнт. На этом непрерывно омываемом волнами Мексиканского залива крохотном островке диаметром всего 500 метров стоит странная каменная башня высотой немногим больше 30 метров. На самом верхнем седьмом этаже этого сооружения и был обнаружен мертвым человек, принадлежащий к одному из богатейших промышленных кланов Америки. Примчавшийся по вызову на рассвете 16 августа Декстер Гордон из полицейского управления Нового Орлеана и Нельсон Макфарен из ФБР Увидев труп, не могли скрыть удивление. Верхняя часть тела покойного была неестественно вывернута, правая рука вытянута вперед, левая назад, как будто он только что плыл кролем. Поражали его глаза. Они были широко открыты, чуть не выпадая из орбит. Белки налиты кровью. Это выглядело так, будто покойник был чем-то смертельно напуган, И этот ужас навсегда застыл на его мертвом лице. Выяснили, что он захлебнулся. Умер от того, что был полон морской воды, которая находилась на 30 метров ниже места, где его обнаружили. Ничто никогда не озадачивало американскую полицию, так как это смерть в августе 1986 года и необъяснимое место обнаружения трупа. Вход в башню, на верхнем этаже которой обнаружили тело, был закрыт надежной железной дверью. Дверь открывалась вовнутрь и в закрытом виде плотно прилегала к металлической раме, так что между ними невозможно было просунуть даже нитку. Между дверью и рамой по всему периметру стоял резиновый уплотнитель. В двери отсутствовало отверстие для ключа. Вверху и внизу двери установлены два засова. Дверь открывалась горизонтальным перемещением засовов. К тому же имелся еще вертикальный засов, отодвинуть который можно было только изнутри. Манипулировать им снаружи с помощью веревки или проволоки невозможно. Да и нигде рядом с дверью не было щели, через которую их можно было бы просунуть. В комнате поодаль от двери виднелись два небольших вентиляционных отверстия, но их, естественно, надежно закрывали крепкие металлические решетки. И сверх того, со стороны комнаты к ним были привинчены стальные рамы с противомоскитной сеткой. Через нее тоже невозможно просунуть даже нитку. В комнате не было ни водопровода, ни канализации. Помимо этого, в комнате имелось еще одно маленькое окно, но его закрывало толстое стекло, армированное стальной проволокой. К тому же располагалось оно на значительном расстоянии от металлической лестницы, спиралью охватывающей внешние стены башни, и поэтому производить через него какие-нибудь манипуляции было невозможно. Неясным оставалось, почему комната была закрыта. Покойный захлебнулся. Это не могло быть самоубийством. Для чего тогда понадобилось закрывать комнату? Далее. Если вся эта история с запертой комнатой дело рук преступника, каким образом он ухитрился задвинуть оба засована на двери? Есть и другие загадки, связанные с этим происшествием. В 10 часов утра 15 числа Три человека слышали раздававшийся из комнаты голос пострадавшего. «Голова раскалывается! Дайте мне еще немного поспать!» С этого времени и до вечера, когда был обнаружен труп утопленника, несколько человек непрерывно наблюдали за этой комнатой наверху башни. Никто подозрительный к башне не приближался, и, насколько можно было судить снаружи, в комнате на верхнем этаже ничего подозрительного не происходило. 15 августа с самого утра стояла отличная погода. Как могло случиться, что в такой вот день, в закрытой комнате, расположенной на большой высоте, утонул человек? А еще накануне возле башни видели странное существо с торчащими, как у волка, ушами, большими круглыми глазами и ртом, разрезающим щеки от уха до уха. Чудовище, видимо, поздно ночью появилось из моря.